Глава 35. 2 апреля, 1999. «Дорогая Биби, я знаю, что ты пытаешься делать. Это здорово. Но это не может, как по волшебству, исправить все дерьмо. Может быть тебе, может быть кому-то, у кого были мама и папа, кому говорили, что он особенный, дули в жопу и вешали их рисунки на доску, и неважно, были они так уж хороши или нет, Но для меня возвращаться в чёртово детство — не вариант, потому что тот мелкий засранец не выжил. Остался только рыцарь, а он не любит рисовать долбанных драконов. Я люблю тебя, рыцарь.